Глава 65 Кристина тоже вернулась спустя пару минут и подсела ко мне. Мирится. Разговорилась, ведет себя уже не как бешеная кошка, а как ласковая домашняя. Соловьем разливается так, что я уже жду какого-то подвоха или просьбы. Подводит Крис долго. «Слушай, а то, что я услышала из твоего разговора с Борей, получается, ты работаешь в той компании личной помощницей, а твой руководитель и есть мужчина?» «Получается так». Вздохнув неохотно, отвечаю я. «Круто!» Кристина подняла большой палец вверх. «Слушай, а там нет еще свободных руководителей, которым требуется личная помощница? Я ведь теперь тоже свободная. Я пошла». «Ты ведь вроде уже работаешь блогером». «Одно другому не мешает. Ну так что?» «Не знаю, надо будет у Льва... К... Конечно, уточнить». «О, так ты узнаешь?» «Спасибо». Да уж, появилось такое ощущение, что скоро многие мои однокурсники могут стать коллегами. Я не против спросить у шефа про Кристину, да и познакомить. Крис красивая и свободная, вдруг босс отвлечется. Мне кажется, ему студентки вообще нравятся. А я как раз тогда свой месяц спокойно доработаю. Когда пары закончились, выхожу в коридор и иду постоянно с опаской оглядываясь. Мало ли кто налетит. Кирилл там что-то говорил про то, что в одно время со мной может закончить. Выходя на улицу, радуясь тому, что, кажется, принесло Никаких компаний и следящих студентов. Иду радостно вперед и вижу в стороне машины начальника. Приехал, ждет. Резко затормозила. Шеф стоит возле машины, мирно беседуя с Кириллом. Да ешкин, Картошкин. Не буду нервничать. Мне нервы дороже. Пускай общаются, подумаешь. Неохотно иду вперед. «Алена, подожди!» Меня нагоняет прихрамывающая Кристина. «Ну что, может, прямо сейчас и поговорим про меня? Твой начальник приехал?» Едва сдержала злорадную улыбку. «Давай». В конце концов, почему я одна должна нервничать? Пусть и Кирилл немного напряжется при встрече со своей бывшей девушкой. Когда мы с Крис подходим, живо что-то обсуждающее мужчины сразу замолкают. Кристина заметила Кирилла гораздо раньше, но с пути не свернула, даже ускорилась. И моя пауза длится недолго. Кристина сначала буравит бывшего злым взглядом, но потом. Так ничего не сказав, переводят взгляд на льва. И тут прям волшебная метаморфоза. Глаза девушки залучились восторгом и восхищением, обожанием. «Ого! Алюна, почему никто не сказал, что твой мужчина настолько шикарный?» «Ну вот, я краснею. Толком даже не могу сформулировать, из-за чего конкретно. На лице начальника появляется широкая, добрая такая улыбка. В глазах заискрилось веселье». Думаю, Кристина сказала так специально, чтобы досадить Кириллу, который мог еще не знать о характере моих взаимоотношений с начальником, хотя на самом деле отношений нет. Или есть. В общем, главное, что начальник в хорошем настроении, остальное мелочи. Ким, пойдем поговорим. Кирилл хватает Кристину за руку и пытается увести, но та вырвалась. Отстань и не смей меня больше трогать. Шиф так выразительно-упросительно выгибает бровь, Вот ему развлечение неожиданно подъехало. «Аленушка, может, представишь свою подругу?» Предлагает начальник, смотря на Крис, заинтересованно. «Ага, та еще подружка. Это Кристина, моя одногруппница. Она узнала, где я работаю, и попросила узнать, есть ли еще вакансия, потому что ей бы очень хотелось у нас работать. Беру я сразу быка с рога, или точнее льва за... Э, ну, в общем, неважно Китайский, значит, тоже изучает. Якобы строго нахмурился начальник. «Да, да». Активно, с энтузиазмом, закивала Крис. А ведь на льва и правда с неподдельным восторгом смотрит. Пододвинулась к шефу чуть ближе. Кирилл просто тоже смотрит, только не на льва, а на меня. Кажется, будто сейчас съест. Вакансия есть», кивнул согласно начальник. «Наша компания всегда рада молодым свежим умам. Если ты, Аленушка, ручаешься за подругу». Гарантирую, что она будет хорошим, грамотным и усердным работником, то, конечно, я поспособствую». А... «Нет, такое точно не могу гарантировать. Я саму Кристину знаю всего ничего». Крис, широко распахнув глаза, смотрит на меня с надеждой. Пауза затягивается. Зря я, наверное, этот разговор предложила. Сама я получила работу довольно-таки непростым для себя способом. При этом Лев подчеркивал, что без опыта, связи и высшего образования законченного Сама еще толком не работала, а уже за кого-то прошу. В общем, глупо себя почувствовала. Лев смотрит на меня, понимающе по-доброму, но с хитрецой. Я думаю, он сейчас так мне намекнул, что если не подруга, которую хорошо знаю, то ей нечего было предлагать неизвестно кого. Хм. А, ну ладно, Кристина, подъезжайте завтра. Номер Алены у вас есть? Нет. Тогда возьмите мой. Шеф диктует свой номер Кристине. «Завтра к десяти подъезжайте. Позвоните мне утром, как будете на месте, чтобы я дал указание охране вас пропустить». Лев переводит взгляд на меня. «Аленушка, добрая моя девочка, садись уже в машину. Поехали». Начальник открывает передо мной пассажирскую дверь.